глава восемьдесят три не знаю что бы произошло если бы мы спустились как нормальные люди а н е перескакивая через ступеньку но к счастью узнать это нам не довелось а ты бывал в этих туннелях спросила я у александра когда мы безо всяких происшествий спустились вниз он выдержал паузу до того долгую что мне стало не по себе нет я обвела внимательным взглядом обстановку стены у туннелей были металлические и чем-то они очень напоминали канализационные трубы, но были удивительно хорошо освещены. Что это, газовые фонари? Трудно было понять, далеко ли мы зашли. Впереди виднелась развилка, туннели расходились в три стороны. «Куда пойдём?» — спросила а л е к с а н д р а Он многозначительно указал «вперёд», и я нахмурилась. «Почему именно туда?» «Потому что она так велела», — беспечно заявил Ксандр и кивнул куда-то вниз. Я опустила взгляд и вскрикнула. Я не сразу поняла, что горгуль и у подножия лестницы были т о ч н о й к о п и е й тех, что украшали большую залу. Разве что у левой фигурки рука была вытянута вперёд, а указательный палец направлен прямо. Туда, куда нам, видимо, и надо было пойти. И в конце меня встреть. Я зашагала вперёд. К а л е к Сандру стремился следом. Интересно, — думала я, — а догадывается ли он, что нас ждёт впереди? И в конце меня встреть. Мне снова вспомнили слова а л е Ксандра. Будь вы даже сто раз уверены в том, что перехитрили нашего деда, на самом деле это он вас обвёл вокруг пальца. И никак иначе. Но он ведь мёртв, пронеслось в голове. Разве не так? Эта мысль засела в мозгу занозой. Журналисты точно ни капли не сомневались в смерти Тобиаса Хоторна. Да и семья в неё верила. Но видел ли кто-нибудь его тело? Что ещё это всё может значить? И в конце меня встреть. Через пять минут путь нам преградила стена. Больше на этом пути свернуть было некуда, да и смотреть больше не на что. «Может, горгулья солгала?» — предположил Ксандр таким довольным голосом, будто его непростительно сильно забавляла эта мысль. Я толкнула стену. «Ничего». «Может, мы что-нибудь упустили?» — спросила я, обернувшись. «Да, вероятнее всего, горгулья солгала», — задумчиво заключил Ксандр. «Я посмотрела туда, откуда мы пришли». Медленно зашагала назад, оглядывая туннель. Шаг за шагом, шаг за шагом. «Гляди, что я нашла!» — крикнула я. В полу обнаружилась металлическая решётка. и Я тут же опустилась на корточки. На металле было выгравировано название фирмы-производителя. Но время стёрло большинство букв, оставив лишь четыре — М, Е, Н и Я. «И в конце меня встреть», — прошептала я. Нагнувшись, я схватилась за решётку и потянула. «Ничего». Я потянула снова, и на этот раз она поддалась. А я чуть не упала на спину, но Ксандр меня подхватил. Мы уставились в дыру. «А может», — прошептал Ксандр, — Горгулья сказала правду. Не дожидаясь меня, он просунул ноги в отверстие и спрыгнул. «Давай сюда!» Если бы Орин только знал, что я затеяла, он убил бы меня на месте. Я спрыгнула в дыру и оказалась в небольшой комнатке. Интересно, о насколько мы глубоко? В комнате было четыре стены. Три одинаковые, а последняя, четвёртая, цементная, с тремя буквами посередине. «Э», «К», «Г». Мои инициалы. Я зачарованно приблизилась к буквам, и в глаза мне ударил красный свет лазера. Что-то пискнуло, и бетонная стена разъехалась в стороны точно створки лифта. За ней показалась дверь. «Распознавание лиц», — прокомментировал а л е Ксандр. «Неважно, кто из нас первым нашёл бы это место, без тебя мы не смогли бы проникнуть за эту стену». Бедняжка Джеймсон. «Держать меня при себе всю дорогу? Да ещё такими стараниями? А всё ради чего? Чтобы бросить, не дождавшись того, что я исполню своё предназначение? Стеклянная балерина, нож, девушка, чьё лицо открывает стену, за которой находится дверь, которая... Которая что?» Я шагнула вперёд и осмотрела дверь. На ней было четыре сенсорных панели. По одной в каждом из углов. а л е Ксандр коснулся одной из них, и на двери высветилось изображение руки. «Ух ты!» — выдохнул он. «Что такое?» — спросила я. «Тут инициалы Джеймсона», — сообщил а л е Ксандр, и перешёл к следующей панели. «А вот Грейсона, Нэша». Он дошёл до последней и ненадолго умолк. «И мои». а л е Ксандр приложил ладонь к панели, дверь пискнула, а потом послышался тяжёлый скрип. Точно кто-то сдвинул засов. Я подёргала за ручку. «Заперто». «Четыре замка», — заключил Ксандр, поморщившись. «И четверо братьев. Без моего лица они бы не добрались до двери, но чтобы пройти дальше, нужны были их отпечатки пальцев».